В противоположном углу двора слепой юноша наигрывал на Белизете сентиментальную балладу. «Девяносто кантаров», подумал Скайтей. «Действительно большая сумма. Хижина Фарока на многих других мирах сошла бы за дворец». Но все относительно, даже кантары. Знает ли, например, Фарок происхождение этой меры Спайса? Знает ли он, что когда-то Полтора кантара означали груз одного верблюда. Вряд ли. Фарок, должно быть, никогда и не слышал о верблюдах или о золотом веке на земле. В странном соответствии с мелодией Болизетта Фарок сказал. «У меня был крестнож, водные кольца на 10 литров, копье, которое раньше принадлежало моему отцу» кофейный сервис, бутылка из красного стекла, такая старая, что никто в сече не помнил ее происхождение. У меня была доля в нашем спайсе, но не было денег. Я был богат и не знал этого. Две жены было у меня, одна умная и любимая мной, другая глупая и упрямая, но с фигурой лицом ангела. Я был свободным наибом, всадником на червях, хозяином левиафана и песков пустыни. Юноша продолжал наигрывать мелодию. Я знал многое, не думая об этом, продолжал старик. Я знал, что глубоко под нашими песками есть вода, удерживаемая там маленькими создателями. Я знал, что мои предки приносили в жертву Шаихулуду-девственницу, пока Льет Кайнс не прекратил это. Мы неправильно сделали, что прекратили. Я видел жемчуга в пасти червя. У моей души было четверо ворот, и я знал их все. Он замолчал, думая о чем-то своем. Потом пришел Атрейдес... «Со своей колдуньей-матерью», — напомнил Скайтейл. «Потом пришел Атрейдес», — подхватил Фарок. «Тот, кого мы назвали Узулом в нашем съедче, и он остался среди нас, наш муад -диб. наш Махди». И когда он провозгласил джихад, я был среди тех, кто спрашивал, «Зачем мне идти туда сражаться?» У меня там нет родичей, но другие, молодежь, друзья, товарищи моего детства, пошли за ним. Они говорили о колдовской силе спасителя Атрейдеса. Он сразил нашего врага Харконина. Ильет Кайнс, обещавший нам рай на нашей планете, благословил его. Говорили, что Атрейдес пришел изменить нашу планету и нашу Вселенную, что он подобен цветку, золотому цветку в ночи. Фарок поднял руки и посмотрел на свои ладони. Люди указывали на первую луну и говорили «Его душа там!» И он был назван И Я не понимал всего этого. Темп музыки убыстрился. Знаете, почему я записался в джихад? Старик пристально посмотрел на Скайтейла. Я слышал, что существует нечто, называемое морем. Трудно поверить в море, проведя всю жизнь среди дюн. У нас нет морей. Народ дюны никогда не знал моря. Мы собирали воду для великого изменения, который Муаддиб принес одним мановением руки. Я мог представить себе канал, воду, текущую среди песков, хоть и с трудом. Я мог вообразить даже реку, но море. Форок взглянул на прозрачный купол своего узора, как бы пытаясь проникнуть во Вселенную за ним. Море. Негромко повторил он. «Это было за пределами моего воображения. Однако люди, которых я знал, говорили, что видали это чудо. Я думал, что они лгут. Но хотел проверить это сам. Вот почему я записался в джихад». Послышался громкий заключительный аккорд Болизета, и юноша начал новую песню со странным волнообразным ритмом,